На улице было по-зимнему угрюмо, а хрипшим стальным лебедем плыл по рельсам скрижащущий трамвай. Вслед ему ветром мело клочья листьев. Прутья вяза мотались, изгибаясь на восток. Надорванный угол плаката, воспевавшего «Экспресс-соус», отклеился и судорожно трепетал длинный бумажный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 Зловещим, свирепым, неумолимым. Ну, строй ногих тополей пригибает, Ха, Деликатный какой, пригибает. Резчая, резчая, налетчиком лютым, неумолимым, Тополя ноги ягнет, хлещет ветер. Нормально. С рифмой «на ветер одуреешь» но уж сто вариантов было после чёсера. Найдёшь как-нибудь и сто первый. Однако творческий порыв угас. Рука перебирала монеты в глубине кармана. Два пенса, полпене и везунчик. Мозги заволокло, иссякли силы на рифмы и эпитеты. Очень тупеешь с капиталом в пару пенсов.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 а сюда приехал кутить. Хотя бы вошел. Подсунуть ему женскую любовь Лоуренса. Тот бы разочаровался. Увы. Струхнул валийский стряпчий, зонт под мышку и праведно потопал прочь. Зато уж вечерком, когда стемнеет, стыдливо прокрадется в подходящую лавочку,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 так ни разу более и не покупалось. От парадных стеллажей он развернулся к стоявшим поперек полкам с явно поддержанным товаром. Отдельно поэзия, отдельно самая разнообразная проза, выставленная по особо вертикальной шкале, когда на уровне глаз шеренги изданий поновей, подороже. А чем выше или чем ниже —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 Религия предусмотрительна насчет разного покупательского вкуса. А прямо перед глазами — опуса современности. Последний сборник Присли, нарядные томики переизданий всяких середнячков, бодренький юмор производства Герберта, Нокса и Милна —